Глава 50. Эпиграф. Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украинской ночи. Николай Васильевич Гоголь. Знаете ли вы муромскую ночь? О, вы не знаете муромской ночи. Мириады звезд безустанно льют свет свой с небес на муромскую чащу. Золотая луна и серебряный месяц, сменяя друг друга, вершат над нею обход. Журавлиное озеро, мерцая в их свете, кажется в темноте больше, чем есть на самом деле. Ночами, особенно безлунными, одинокая русалка редко доплывает до его середины. Вверху темь и внизу темь. Страшно. Выспавшийся за день заяц шустро шернет мимо прилегшего к пеньку лишака. Чихнет сосна лишачок, пискнет, напугавший себя самого заяц, и вновь тишина и покой повисают над чащей. Тихо сидит в своем болоте Кикимора. Она не спит. Преклонные годы да разные думы гонят прочь ее сны. Кот-осмодей выползает иногда по ночам на крышу избушки, и тогда еще две изумрудных звезды вспыхивают во мраке. Глупые ночные бабочки тут же кидаются на их яркий свет и, едва достигнув, стукаются о черный невидимый в ночи кошачий лоб. «Ах, эти несносные бабочки!» ах эти проклятые коты на крышах в штабе спасения муромской чаще тишина сладкий сон сморил и спасателей и спасенных за штабом прикрытый ворохом листьев и веток дремлет змей горыныч смелый еж набегавшись по холодной земле на минуту задержался возле него погреть замерзшие лапки а теплые горыныча в бок погрел и вновь пустился в путь по извилистой чуть видимой ему одному, ежиной тропке. Ночь, ночь над Муромской чащей.